«Как вам будет угодно, сударь», — ответил Жак. Медленно поднявшись со скамейки, на которую он уселся во время разговора, Шико подтянул свою куртку, надел кожаную перчатку и маску с ловкостью черепахи, ловящей мух. «Если он сможет парировать твои прямые удары», — шепнул Барамы Жаку, — «я с тобой больше не фехтую, так и знай». Жак кивнул головой и улыбнулся, словно желая сказать Не беспокойтесь, учитель. Шико, все с той же медлительностью, все так же осмотрительно, стал в позицию, вытягивая свои длинные руки и ноги. С почти чудесной точностью в движениях он сумел замаскировать их силу, упругость и исключительную натренированность. Глава 23. Урок В ту эпоху, о которой мы повествуем, стремясь не только рассказать о событиях, но также показать нравы и обычаи, фехтование было не тем, чем оно является в настоящее время. Шпаги оттачивались с обеих сторон, благодаря чему ими рубили так же часто, как и кололи. Вдобавок левой рукой, вооруженной кинжалом, можно было не только обороняться, но и наносить удары. Все это приводило к многочисленным ранениям или, скорее, царапинам, которые в настоящем поединке особенно разъяряли бойцов. Келюс, истекая кровью из восемнадцати ран, все еще стоял и продолжал драться, и, вероятно, не упал бы, если бы девятнадцатая рана не уложила его в кровать, которую он оставил лишь для того, чтобы улечься в могилу». Искусство фехтования, занесенное к нам из Италии, но пережившее еще свое младенчество, сводилось в данную эпоху к ряду движений, которые вынуждали бойца часто передвигаться, причем из-за малейших неровностей, случайно выбранного места для поединка, он натыкался на всевозможные препятствия. Нередко можно было видеть, как фехтующий то вытягивается во весь рост, то наоборот вбирает голову в плечи, прыгает направо, потом налево, приседает, упираясь рукой о землю. Одним из первых условий успешного овладения этим искусством были ловкость и быстрота не только руки, но также ног и всего тела. Казалось, однако, что Шико изучал фехтование не по правилам этой школы. Можно было подумать, что он, напротив, уже предугадывал современное нам искусство шпаги, все превосходство которого и в особенности все изящество. состоит в подвижности рук при почти полной неподвижности корпуса. Обе ноги его твердо плотно стояли на земле. Кисть руки отличалась гибкостью и вместе с тем силой. Шпага от острия до половины лезвия, казалось, легко гнулась, но от рукоятки до середины сталь ее была непоколебимо тверда. При первых же выпадах, увидев перед собой не человека, а бронзовую статую, у которой двигались, на первый взгляд только кистью рук, брат Жак стал порывисто бурно нападать. Но на это повлияло лишь таким образом, что он вытягивал руку и выставлял вперед ноги при малейшей погрешности, которую замечал в движениях своего противника. Легко представить себе, что при повадке не только колоть, но и рубить, тот весьма нередко оставлял ту одну, ту другую часть своего тела незащищенной. Каждый раз при этом длинная рука Шико вытягивалась на три фута вперед и наносила прямо в грудь брату Жаку удар наконечником рапиры. Производилось это так методично, словно удары наносил какой-то механизм, а не живая рука, которой должны быть свойственны хоть какие-то колебания, какая-то неуверенность. При каждом ударе наконечника Жак Багровый от ярости и уязвленного самолюбия отскакивал назад. В течение десяти минут мальчик делал все, что он мог извлечь из своей необычной ловкости. Он устремлялся вперед, словно леопард. Свивался кольцом, как змея. Скользил под самой грудью Шико, прыгал направо, налево. Но Шико, все так же невозмутимое, орудая своей длинной рукой, выбирал удобный момент и, оттолкнув рапиру противника, неизменно поражал его в грудь своим грозным наконечником. Брат Барамы бледнел. стараясь подавить в себе возбуждавшие его ранее порывы. Наконец, Жак в последний раз набросился на Шико. Тот, видя, что мальчик не твердо стоит на ногах, нарочно оставил, обороняясь, незащищенный просвет, чтобы Жак направил туда всю силу своего удара. Он и не применил этого сделать. А Шико, резко отпарировав, вывел беднягу из равновесия так внезапно, что тот не смог устоять на ногах и упал. Шико же... Неколебимый, как скала, даже не сдвинулся с места. Брат Барамы до крови сгрыз себе пальцы. — Вы скрыли от нас, сударь, что являетесь просто столпом фехтовального искусства. — Он, — скричал Гаранфло, изумленный, но из вполне понятных дружеских чувств, разделявший торжество приятеля, — да он никогда не практикуется. — Я, жалкий буржуа, — сказал Шико, — я, Робер Брике, столб фехтовального искусства? — Ах, господин казначей! — Однако же, сударь, — вскричал брат Бараме, — если человек владеет шпагой так, как вы, он уж, наверное, без конца ею работал. — Бог ты мой, ну, конечно же, сударь, — добродушно ответил Шико, — мне иногда приходилось обнажать шпагу, но, делая это, я никогда не терял из виду одно обстоятельство. — Какое? — Я всегда помнил. что для человека с обнаженной шпагой в руке гордыня – плохой советчик, а гнев – плохой помощник. «Теперь выслушайте меня, брат Жак», – добавил он. «Кисть руки у вас отличная, но с ногами и головой дела обстоит неважно. Подвижности хватает, но рассудка мало. Фехтование имеет значение три вещи. Прежде всего, голова, затем руки и ноги. Первая помогает защищаться». Первая и вторая вместе дают возможность победить. Но, владея и головой, и рукой, и ногами, побеждаешь всегда. — О, сударь, — сказал Жак, — поупражняйтесь с братом Бараме. Это же будет замечательное зрелище. Шико хотел пренебрежительно отвергнуть это предложение, но тут ему пришла мысль, что гордец казначей, пожалуй, постарается извлечь выгоду из его отказа. — Охотно, — сказал он, — если брат Бараме согласен, я в его распоряжении. — Нет, — сударь, — ответил Казначей, — я потерплю поражение. Лучше уж сразу признать это. — О, как он скромен, как он мил, — произнес Гаранфло. — Ты ошибаешься, — шепнул ему на ухо беспощадный Шико. Он обезумел от уязвленного тщеславия. В его возрасте, представься мне подобный урок, я на коленях молил бы о таком уроке, какой сейчас получил Жак. Сказав это, Шико опять сутулился, искривил ноги, исказил лицо своей неизменной гримасой и снова уселся на скамейку. Жак пошел за ним. Восхищение оказалось у юноши сильнее, чем стыд поражения. Дайте мне уроки, господин Рабер, повторял он все время. Сеньор настоятель разрешит. Правда ведь ваше преподобие? Да, дитя мое, ответил Гранфло с удовольствием. — Я не хочу заступать место по праву, принадлежащее вашему учителю, — сказал Шико, поклонившись Бараме. Тогда заговорил Бараме. — Я не единственный учитель Жака, — сказал он. — Здесь обучаю фехтованию не только я. И ни одному мне принадлежит честь. Пусть же не я один и отвечаю за поражение. — А кто же другой его преподаватель? — поспешно спросил Шико. Он заметил, что Бараме вдруг покраснел, опасаясь, не сболтнул ли он лишнего. — Да нет, никто, — продолжал Бараме, — никто. — Как же, — возразил Шико, — я отлично слышал, что вы сейчас сказали. — Кто ваш другой учитель, Жак? — Ну да, ну да, — вмешался Гаранфло, коротенький толстячок, которого вы мне представили, Барамы. Он иногда заходит к вам, лицо у него такое славное, и пить с ним очень приятно. — Не помню уже, как его зовут, — сказал Бараме. и Узеп со своей блаженной физиономией и длинным поварским ножом за поясом глупейшим образом вылез вперед. А я знаю, сказал он. Барамы стал энергично подавать ему знаки, но тот ничего не заметил. Это же Мэтр Бюсселеклер», — продолжал Узеп. Он преподавал фехтование в Брюсселе. Вот, как заметила Шико, Мэтр Бюсселеклер, Клянусь богом, отличная шпага. И произнеся эти слова. совсем всем благодушием, на какой он только был способен, Шико на люту поймал яростный взгляд, который Бараме метнул на столь неудачно проявившую услужливость Эузеба. «Подумайте, а я и не знал, что его зовут Бюсси Клер. Мне забыли об этом сообщить», — сказал Гаранфло. «Я не думал, что его имя может иметь для вас хоть какое-то значение, ваша милость», — сказал Бараме. «И правда», — продолжал Шико, — «один учитель фехтования или другой несущественно». «Был бы он подходящим?» «И правда, несущественно, — подхватил Гаранфло, — «Был бы он только подходящим». С этими словами он направился к лестнице, ведущей в его покое. Монахи с восхищением взирали на своего настоятеля. Учение было окончено. У подножия лестницы Жак, к величайшему неудовольствию Бараме, повторил Шако свою просьбу. Но Шако ответил, «Преподаватель, я плохой друг мой. Я сам научился, размышляя и практикуясь. — Делайте, как я. Ясный ум из всего извлечет пользу. Бараме дал команду, и монахи, построившись, пошли со двора в здание монастыря. Опираясь на руку Шико, Гаранфло величественно поднялся вверх по лестнице. — Надеюсь, — горделиво произнес он, — про этот дом все скажут, что он верно служит королю и может ему пригодиться. — Еще бы, черт побери, — сказал Шико. Придешь к вам, достопочтенный настоятель, и чего только не увидишь. Все это за какой-нибудь месяц, даже меньше месяца. И все сделали вы? Я. Один я, как вы сами видите, заявил, выпячивая грудь гран -Фло. Да, вы сделали больше, чем можно было ожидать, друг мой. И когда я возвращусь, выполнив свою миссию... Ах да, правда, друг мой, поговорим же о вашей миссии. Это тем более уместно, что до отъезда мне надо послать весточку, или вернее, вестника как королю. Вестника, дорогой друг, королю? Вы, значит, в постоянных сношениях с королем? В непосредственных сношениях. И вы говорите, что вам нужен вестник? Нужен. Хотите кого-либо из братьев? Для монастыря было бы великой честью, если бы кто-нибудь из наших братьев предстал передоче короля. Разумеется, в вашем распоряжении будет двое из наших лучших ходаков. Но расскажите же мне, Шику, каким образом король, считавший вас умершим, я же уже говорил вам, у меня был летаргический сон. Подошло время, я воскрес. И вы снова в милости? Более чем когда-либо, сказал Шику. Значит, заметил Гаранфлоу, останавливаясь, вы сможете рассказать королю обо всем, что мы здесь для блага его делаем? «Непремяну, друг мой, непремяну, будьте спокойны». «О, дорогой Шико!» — вскричал Гаранфло. Он уже видел себя епископом. «Но сперва мне надо попросить вас о двух вещах. А каких? Прежде всего, о деньгах, которые король вам возвратит». «Деньги?» — вскричал Гаранфло, быстро поднявшись с места. «У меня ими полны сундуки». «Вам, клянусь Богом, можно позавидовать», — сказал Шико. «Хотите тысячу икю?» «Да нет же, дорогой друг, это слишком много. Вкусы у меня простые, желания скромные. Звание королевского посланца не вскружило мне голову. Я не только не хвалюсь им, я стараюсь его скрыть. Мне хватит сотни икю. Получайте. Ну, а второе, мне нужен оруженосец. Оруженосец? Да, спутник в дорогу. Я ведь человек компанейский». — Ах, друг мой, будь я свободен, как в былые дни, — сказал со вздохом Гаранфло. — Да, но вы не свободны. — Высокое звание налагает узы, — прошептал Гаранфло. — Увы, — произнес Шико, — всего сразу не сделаешь. Не имея возможности, дрожайший настоятель, путешествовать в вашем достопочтенном обществе, я удовлетворюсь братцем Жаком. — Братцем Жаком? — Да. Малец пришелся мне по вкусу. — И правильно, Шико. Это редкий малый, он далеко пойдет. — Пока что, если ты мне его уступишь, я повезу его за 250 миль. — Он в твоем распоряжении, друг мой. Настоятель позвонил в колокольчик. Тотчас же появился келейник. — Позовите брата Жака, а также брата, выполняющего поручение в городе. Через десять минут оба они появились в дверях. — Жак, — сказал Гаранфло. «Я даю вам чрезвычайной важности поручения». «Мне, господин настоятель?» — удивленно спросил юноша. «Да. Вы будете сопутствовать господину Роберу Брике в его далеком путешествии». «О!» — вскричал юный брат, охваченный восторгом при мысли о странствиях. «Я буду путешествовать с господином Брике. Я буду на вольном воздухе, на свободе». «А, господин Брике, мы каждый день будем фехтовать, правда?» «Да, дитя мое». «И мне можно будет забрать мой аркибус?» Забирая его с собой. Жак подпрыгнул и бросился вон из комнаты, издавая радостные крики. «Что касается поручения, — сказал Гаранфло, — то прошу вас, приказывайте. Пойдите сюда, брат Панурк». «Панурк», — сказал Шику, у которого это имя вызвало не лишенные приятности воспоминания. «Панурк». «Увы, да», — произнес Гаранфло. «Я выбрал этого брата, которого тоже зовут Панурк, и он ходит по тем же делам, по которым ходил тот». «Значит, наш старый друг уже не служит тебе? «Он умер», — ответил Гранфло. «Он умер». «О», — с сожалением протянул Шико, «и правда, он ведь уже здорово постарел». «Девятнадцать лет, друг мой, ему было девятнадцать лет». Достопримечательный случай долголетия, заметил Шуко. Только в монастыре возможно что-либо подобное. Глава 24: Духовная дочь Гаранфло. Понурк, о котором в таких выражениях говорил настоятель, вскоре появился. Совершенно очевидно было, что он оказался призванным заменить своего покойного теску. не из-за свойственного ему морального или физического облика, ибо никогда еще человек с более умным лицом не был обесчищен именем, которым называли осла. Брат Панурк со своими маленькими глазками, острым носом и выдающимся подбородком напоминал скорее лису. Шико смотрел на него всего одно мгновение, но, как оно ни было кратко, он, по-видимому, по достоинству оценил монастырского посланца. Панурк смиренно остановился в дверях. «Подойдите, господин курьер», — сказал Шико. «Знаете вы Лувр?» «Так точно, сударь», — ответил Панурк. «А знаете ли вы в Лувре некоего Генриха де Вулуа?» «Короля?» «Не знаю, действительно ли он король», — сказал Шико, «но вообще-то его так называют». «Мне придется иметь дело с королем?» «Именно. Вы его знаете в лицо?» «Хорошо знаю, господин Брике. Так вот, вы скажете, что вам с ним необходимо поговорить. А меня допустят? Да, к его камердинеру. Монашеская ряса послужит вам пропуском. Его величество, как вы знаете, отличается набожностью. А что я должен сказать камердинеру его величества? Вы скажете, что посланы к нему тенью. Какой тенью? Любопытство — большой недостаток, брат мой. Простите. Итак, вы скажете, что посланы тенью, так точно, и что пришли за письмом. Каким письмом? Опять? Ах да, правда. Достопочтеннейший, сказал шику обращаясь к Гранфло. Прежний панурк был мне определенно больше по сердцу. Это все, что я должен делать. — Вы добавите, что тень будет ожидать письма, потихоньку следуя по Шарантонской дороге. — И я должен нагнать вас на этой дороге? — Совершенно верно. Панург направился к двери и приподнял портьеру. Шико показалось, что при этом движении брата Панурга обнаружилось, что за портьерой кто-то подслушивал. Впрочем, она очень быстро опустилась, и Шико не смог бы поручиться, что принятая им за действительность не было обманом зрения. Однако изощренный ум Шуков внушал ему почти полную уверенность в том, что подслушивал брат Бараме. — А, ты подслушиваешь, — подумал он, — тем лучше. Тогда я буду нарочно говорить так, чтобы тебе было слышно. — Значит, — сказал Гаранфло, — король оказал вам честь, возложив на вас миссию? — Да, и потом конфиденциальную. — Политического характера, я полагаю? Ну, — я тоже так полагаю. «Как, вы не знаете толком, какая миссия на вас возложена?» «Я знаю, что должен отвезти письмо, вот и все». «Это, наверное, государственная тайна?» «Думаю, что да». «И вы даже не подозреваете, какая?» «Мы ведь совсем одни, не так ли?» «И я могу сказать по этому поводу, что думаю?» «Говорите, я нем как могила». «Так вот...» Король наконец-то решил оказать помощь герцогу Анжуйскому. — Вот как! — Да, сегодня ночью с этой целью должен был выехать господин Дежуаес. — Ну, а вы, друг мой? — А я еду в сторону Испании. — А каким способом? — Ну, так, как мы путешествовали в свое время, пешком, верхом, в повозке, как придется. «Жак будет вам приятным спутником. Вы хорошо сделали, что попросили меня отпустить его с вами. Он, чертенок, владеет латынью. Должен признаться, что он мне понравился. Этого было бы достаточно для того, чтобы я его отпустил, но я думаю, что он сверх того окажется для вас отличным помощником на случай какой-нибудь стычки. Благодарю, дорогой друг. Теперь, кажется, мне остается только проститься с вами. Прощайте. — Что вы делаете? — Намереваюсь дать вам пасторское благословение. — Ну вот еще, — сказал Шико, — между нами двумя — это ни к чему. — Вы правы, — ответил Гаранфло, — это хорошо для чужих. И друзья нежно расцеловались. — Жак! — крикнул настоятель. — Жак! Между портьерами просунулась кунья мордочка Панурга. — Как, вы еще не отправились? — скричал Шико. — Простите, сударь. «Отправляйтесь скорее», — сказал Гаранфло. «Господин Брике торопится». «Где Жак?» В свою очередь появился брат Бараме с самой слащавой улыбкой на устах. «Брат Жак», — повторил настоятель. «Брат Жак ушел», — сказал казначей. «Как так ушел?» — кричал Шико. «Разве не просили, сударь, чтобы кто-нибудь отправился в Лувр?» «Но я же посылал панурга», — сказал Гаранфло. «Ну и дурень же я!» «А мне послышалось, что вы поручили это Жаку», — сказал Бараме, хлопнув себя по лбу. Шаку нахмурился. Но раскаяние Бараме было, по всей видимости, столь искренним, что упрекать его было бы просто жестоко. «Придется мне подождать», — сказал он, — «пока Жак вернется». Бараме поклонился, нахмурившись в свою очередь. «Кстати, — сказал он, — я забыл доложить сеньору-настоятелю, ведь для этого и поднялся сюда, что неизвестная дама уже прибыла и просит у вашего преподобия аудиенции».